Глава 6. Комната, в которую вошел Саблин, походила более на пещеру, нежели на комнату. Вышиною около четырех аршин она имела приблизительно столько же в глубину и ширину. Большую часть ее занимала кровать, стоящая в особой нише и беспорядочно накрытая смятым пестрым тряпьем. Прямо против двери был письменный стол и подле него два больших глубоких кресла. С одного при входе медленно поднялся худощавый человек среднего роста, на котором, как халат, висела смятая солдатская шинель без клапана. Лицо его было освещено снизу свечою, бросавшую на него беглые тени. Оно было болезненно худощаво, изрыто глубокими морщинами и поросло неприятную клочковатую бородою. Белесые глаза его напоминали саблину глаза Распутина но в них не было только той зоркости, которая отличала глаза Распутина. Напротив, веки растерянно мигали, и он не понимал, кто пришел к нему и не знал, что ему делать. «Капитан Верцинский», — сказал ему Козлов, — «рапортуйте же, новый корпусный командир у нас». Фигура пошатнулась, медленно выдвинулась из-за стола, подошла к саблину и стала в тусклый свет растворенной двери. Но вместо рапорта капитан Верцинский проговорил, Казимир Казимирович Верцинский, и протянул большую вялую руку. Саблин невольно принял ее и вгляделся в лицо Верцинского. Что-то знакомое показалось ему в сивых волосах, жидкими прядями, висевших вдоль высохшего черепа, в остром лице, из которого злобно и скучающе смотрели светлые глаза. «Мы с вами нигде раньше не встречались?» — сказал Саблин. «Как же!» — и нечто похожее на улыбку скривило лицо Верцинского. Лет двадцать тому назад у товарища Мартовой краска бросилась в лицо Саблину. Ему показалось, что этот странный человек сейчас дотронется до самого больного места его воспоминаний. Помните гимназиста с белыми волосами, который на вас нападал за ваш милитаризм? Вы-то да тогда и внимания на меня не обратили. Фамилии мои не поинтересовались. Ваш интерес тогдашний был нам ясен». «Ну, а я так к вам очень присматривался. Другой планеты человек». Как-то сразу этот человек себя так поставил, что рухнули перегородки дисциплины и чинопочитания, не было блестящего свитского генерала-командира корпуса и захудалого израненного капитана и штатских чиновников, но были два человека, связанные общей тайной. «Текущая война вас, вероятно, совершенно излечила от ваших антимилитаристических заблуждений» сказал Саблин, собираясь выйти и кончить разговор, который странно начинал его волновать, как некогда волновали споры на вечеринках у Вари Мартовой. «Совсем даже напротив. С каждым днем я убеждаюсь в правоте наших мнений и в ваших заблуждениях. Именно война поставила тот штрих на вашем учении, которого нам не недоставало. Об этом мы с вами когда-нибудь на досуге побеседуем», торопясь к выходу, сказал Саблин. «С особым удовольствием. Милости просим сюда как-нибудь ночью. Здесь особенно хорошо. Тихо, как в могиле. Иногда проносится над головой его чемоданы. Он ведь это место знает. Тогда точно поезд гудит над головой. Куда-то шлепнет, какого-то идиота-русачка обратит в лепешку за веру царя и отечество. Приходите, милости просим». Было что-то жуткое в его пригласительном жесте, которым он, одновременно приглашая Саблина, запахивал полы своей шинели. Он не пошел провожать Саблина по своему форту. Он не считал это нужным. Вместо него у дверей вырос славный, веселый юноша с розовым безусым лицом и, четко отчеканивая каждое слово, отрапортовал. «Ваше превосходительство, на форту, мортом 13-й роты 812-го пехотного мрачненского полка, офицеров двое рядовых 112, со стороны неприятеля, ничего не замечено». Саблин подал ему руку. Офицер поклонился и отчетливо представился. «Подпоручик Ермолов». «Вы из каких Ермоловых?» — спросил Саблин. «Мой отец помещик Ставропольской губернии». «Давно на фронте?» «Четвертый месяц». Рота уже была им разбужена и стояла на нижней ступеньке блиндажа. Молодые и старые лица внимательно смотрели на Саблина, и в них была осмысленность и понимание обстановки. «Что же вы делаете, чтобы люди не скучали?» спросил Саблину Ермолова. «Но «Ну, балалайках играем, нам из Зимгора балалайки подарили, песни поем, читаем, от книг мало, опросил прислать, прислали все неподходящее. Им читать нельзя, брошюры разные, да еще горького сочинения Андреева совсем нельзя им читать. Надо бы бодрое, что они не скучаем». Саблин кончал обход форта. Доска на краю его указывала путь к 14-й роте на форт маршала Фоша. «Пойдёмте», — сказал он Козлову. «До свидания, милый поручик. Храни вас Господь». Саблину хотелось перекрестись и поцеловать этого юношу, так не непохожего на виденных им в тылу трех аяксов. «Славный, славный офицер», — говорил сзади него Козлов. «Вся рот на нем. «Так для чего же вы этого сумасшедшего-то держите?» Нельзя без него, для авторитета. Ведь Ермолов мальчик, иной раз заколеблется рота, он юркнет к Верцинскому, помолчит с ним полчаса и выйдет кроть. «Ничего не поделаешь», — говорит, — командир рот так приказал. Злющий-призлющий сидит. Ну и смирится. Верцинский-то им непонятен, что у него на уме. С чертями знается. Ну и боятся его. Политика ваше превосходительство стало нужно. Вот что худо. «Солдат не тот» и офицер новый. А вот и 14-я рота. Худощавый чернобородый капитан подходил к Саблину с рапортом.